Его плечи поднимались и опускались так такт его тяжёлому дыханию, ноги уже почти не слушались и еле стояли на полу, однако свет боевого духа ещё не погас в глазах Сабура, стоящего напротив Эрики. Эти глаза смотрели не со злобой, а они просто наблюдали. Губы Эрики загнулись в улыбке, и в следующий момент её силуэт исчёз, имитация ножа сорвалась с пояса Сабура. Глухой звук дважды послышался слева от него, начав двигаться направо, Сабура повернулся налево. Деревянный меч длиной Асвакидзаси, который он держал в правой руке, он выставил перед лицом. Деревянный меч Эрики коснулся запястья этой правой руки. Но уже намного лучше, чем раньше. После того, как Эрика опустила деревянный меч, Сабура тоже вышел из боевой стойки. Боли от полученного удара не было. Начавшаяся после поединка в Лео продолжительная тренировка с Эрикой завершилась только сейчас. Это можно было назвать дополнительным занятием... Эрика пыталась атаковать на уровне силы, лишь слегка превышающем навыки Сабура. А Сабура, используя свой психокинез, пытался замедлить движение Эрики не получить шанс на контратаку. И это повторялось подряд уже много раз. Так как настоящих ударов он больше не получал, потребности в лечебной магии также не было, однако ему приходилось постоянно двигаться всё это время, поэтому сейчас все мышцы его тела ныли от спазмов. Ладно, теперь точно закончим на сегодня. Небрежную работу я не потерплю. «Спасибо большое!» Из-за усталости язык поклонившегося Сабура заплетался, и его слова прозвучали как «Спасибо!». Когда он поднял голову, Эрика уже исчезла из додзи. Похоже, пошла в душ. Тело Сабура рухнуло на пол, будто его парализовало. Сидящий неподалёку по-турецки Лео, глядя на загонявшего себя на полусмерти Сабура, задумался об Эрике. Тренировки, которые Эрика назначила Сабура, были совсем не в её стиле, Лео сходу не мог сказать, чем именно, но это явно отличилось от подхода к его обучению техники Усуба Кагира. Эрика очень серьёзно занялась помощью Сабура стать сильней. Она стремилась дать ему именно силу, а не навыки. По крайней мере, так казалось Лео. И именно это, по мнению Лео, было не в стиле Эрики. Лео приехал в дочь Зятибы, потому что его попросили стать противником Сабура на тренировке. Сам Лео считал, что это было скорее заставили, а не попросили... Поэтому, так как тренировка Сабура завершилась, у него больше не было причин здесь оставаться. Лео попрощался с ещё способным подняться Сабура и отправился в душевую для учеников Додзи. В прошлый раз Лео обманули, и он наткнулся на Эрику в ванной. В тот раз компенсация за то, что он увидел тело Эрики, обёрнутое полотенцем, была такая, что по сравнению с ней котел в аду покажется прохладной ванной. Хотя он думал, что ему ещё повезло легко отделаться... но поклялся самому себе, что второй раз это никогда не повторится. В далёком прошлом в Додзе придерживались правила «прими холодную ванну, когда вспотел», но в нынешнюю эру современный горячий душ просто незаменим. Огромные Додзе семьи Тиба имеют душевую комнату, где расположены в ряд 10 душевых кабин полностью закрытого типа. Проблема в том, что нет разделения на мужскую и женскую части, а среди учеников большинство именно мужчины, Однако нет причин волноваться о подглядывании, поскольку кабины запираются изнутри, и там достаточно места, чтобы переодеться. Кроме того, женщинам разрешалось пользоваться ванной и комнатой главного здания, поэтому душевая комната Додзи по факту использовалась в основном мужчинами. Только одна кабинка была занята. Не забудьте об этом, Лео вошёл в соседнюю кабинку с сумкой сменной одежды в руке. Без особой суеты в автоматическом режиме это заняло у него минуты три. Просто стоя, обмазался весь универсальным жидким мылом-шампунем и быстро смыл его вместе с потом. Массируя волосы пальцами и одновременно умывая лицо ладонями, остальные он оставил душевому автомату, тем самым быстро закончил принимать душ. Но автоматика душевой кабины заключалась только в умывании тела, вытираться и минить одежду надо было уже самому. Если включить эти действия в общий подсчёт, душевую кабину он покинул через пять минут после входа. На противоположной от душевых кабин стене было зеркало, и рядом стоял простой туалетный столик. Лео обычно просто вытирал волосы, но сегодня ему вдруг захотелось использовать фен. Сейчас он был в майке и шортах, куртка осталась в шкафчике в додзе. Сейчас, в середине апреля, на улице в таком виде будет довольно прохладно. Однако здесь, в душевой комнате, было тепло, потому что работал кондиционер. Возможно, из-за расслабленной атмосферы он поддался искушению, Стоя перед зеркалом, он напряг бицепс. Вида крепкой и сильной руки было достаточно, чтобы удовлетворить гордость молодого парня. Почувствовав себя лучше, Леон, опрягший до этого только правую руку, добавил к ней левую. Выпитив грудь и сомкнув руки в локтях над плечами, он встал в наиболее известную позу, называемую «двойной бицепс спереди». Дальше он опустил руки на талию и, расправив плечи, встал в позу «широчайшие мышцы спины спереди». Развитые широчайшие мышцы спины образовывали форму перевёрнутого треугольника, после чего, слегка наклонившись вперёд, отведя кулаки немного вперёд от талии, напрягая одновременно мышцы рук, груди, и и шеи, это была поза наиболее мускулистой. Лео вернулся к изначальной позе с одной поднятой правой рукой, взглянул на эту руку и удовлетворенно вздохнул. «Чем это ты занимаешься?» а Потерявший бдительность, Лео не замечал отражавшуюся в зеркале Эрику, пока она не заговорила. «Да ещё и фен забрал». Покрасневший Лео поспешил отвернуться. Кроме мысли, что его застали за постыдным занятием, было ещё кое-что. «Ты почему в таком виде?» Лео просто не мог так прямо смотреть на отражающуюся в зеркале Эрику в таком неподобающем для девушки виде. На ней была майка, длины которой едва хватало, чтобы закрыть грудь. а снизу были лишь короткие обтягивающие шорты, закрывающие ноги лишь немного у основания бёдер. Стройная талия, руки и ноги, а также порозовевшая от прилива крови кожа сверху груди, то есть зона декольте, были полностью обнажены. «Чего?» «Это обычный вид, когда выходишь из душа. Все необходимое белье, оно мне надето». «Это я понял. Но почему ты тут?» «А почему бы и нет? Мне было лень идти в главное здание». Сказав это утомившимся голосом, Эрика села на табурет рядом с Лео и протянула руку к Фену. На «Ну что, не хочешь теперь по-быстрому высушить волосы? Похоже, твое чудное поведение уже утихло». «Нет, я, пожалуй, пойду». Лео резким движением отбросил Фен, быстро развернулся и зашагал к выходу из душевой. Провожая взглядом уходящего Лео, Эрика пожала плечами. Закончив сушить волосы, она накинула поверх майки и шорт-халат и пошла в пристройку, выполняющую роль её комнаты. На встрече, продолжившейся за чаепитием, тема доклада Тацуи перетекла в рассказ о магической атаке, которая предположительно была туман-бомбой. То есть даже Тацуя Кон не смог распознать пользователя этой магии. Да, подтвердил Тацию догадку Куцусига. Но если эта магия была туман-бомбой, то Куцусиги ненадолго задумался, после чего высказал свои размышления. Это значит, что Новый Советский Союз действительно начал применить на практике систему помощи в сверхдальнем прицеливании. «Система помощи в сверхдальнем прицеливании? Вроде третьего глаза, используемого для взрыва материи?» Кацусики кивнул, спросивший Юки. «Хотя из-за предполагаемых свойств этой магии точность прицеливания, как у третьего глаза, не нужна. Но, с другой стороны, мне кажется, что вычислительных способностей всего одного волшебника будет недостаточно, чтобы задать точность копирования бесчувственного количества последовательностей магии». меняя значения переменных для одновременной активации. Я думаю, они используют комплексную систему, включающую в себя большой компьютер, помогающий в вычислениях». После первого предложения остальные он говорил, повернувшись к Майе. «Действительно. Та Цэ а ты что думаешь?» «Думаю, это разумное предположение. Более того, при использовании большого кат, имеющего такие интегрированные функции, которые позволяют заранее ввести все переменные в последовательность активации, нагрузка на волшебника должна явно уменьшиться». То есть от волшебника будет требоваться только считать готовую последовательность активации? Даже чтение последовательности активации может быть автоматизировано. И все это действительно уменьшает нагрузку на волшебника? Юка выразила свое сомнение по поводу обсуждения Майи и -тации. Ведь если магия активируется посредством автоматизированного считывания последовательности активации, то волшебник может попасть в ситуацию, когда готовая магия будет превосходить его возможности. Магия, выходящая за рамки возможностей, просто не активируется. «Хотя если использовать усилитель, то, возможно, получится». В голосе отвечавшего Юке Тацию не было колебаний. «Говоря про усилитель, ты имел в виду усилитель магии, который распространяла гонконгская мафия? Разве организация, производящая их, не была уничтожена? Это не значит, что способ изготовления был утерян. Но всё это, конечно, лишь догадки». «Верно. Казалось, Юка ещё хочет что-то сказать, но тон голоса ответа Мэй заставил её отступить. «Меня также интересует, как устроена эта магия, Но есть более срочный вопрос». Заканчивая свою фразу, Майя посмотрела на Миюки с вопросом «Интересно, поняла ли она во взгляде?». Возможно, тут таился какой-то обучающий смысл для следующей главы. «Я думаю, что наиболее срочной задачей является как защититься от магии, которая предположительно является туман-бомбой. К счастью, Татса вчера вечером уже рассказывала об этом, поэтому беспокойства при ответе у Миюки не было». Майя удовлетворённо кивнула. Она не знала, что ответ Миюки на самом деле был подслушан у Тации, либо её не волновало, что получить ответы можно и обманным путём. Для начала давайте отложим в сторону вопрос, является ли магия, генерирующая гремучий газ и взрывающий его туман бомбой. Как бы Миюки-сан защищалась от этой магии? Об этом Татсу тоже прочитал ей лекцию, только уже по пути сюда на Автоле, а не вчера вечером. Если получится предсказать время активации, то, думаю, её можно остановить заморозкой пламени, Но поймать нужный момент — довольно непростая задача. Заморозка пламени — это магия, которая препятствует возгоранию, удерживая температуру целевого объекта ниже определённого уровня. Даже если туман-бомба — это магия для взрыва, соединяющая водород и кислород без приложения тепла, в результате синтеза всё равно выделяется тепло, которое может быть остановлено заморозкой пламени, который как раз и предназначено для предотвращения нагрева. Понятно. Что насчёт Кацуси Гисана? «Думаю, в зависимости от масштаба атаки, у меня может получиться с помощью управления плотностью изолировать кислород от водорода сразу после их создания, тем самым вызвав ошибку в логике атакующей магии, заставив её прекратить активацию». «Что думает Фумио-сан? Думаю, я не смогу ничего поделать, кроме попытки защититься барьером, однако абсолютное смазывание сестры, вероятно, сможет помешать активации магии». Один за другим называемые средства обезвреживания постепенно создавали оптимистичную атмосферу. Обезвредить с помощью управления плотности помешать активации с помощью абсолютного смазывания возможно, но... В этот момент Татца вмешался с критикой. Как и сказала Миюки, главная проблема в том, удастся ли угадать момент активации вражеской магии. Это высокоскоростное распространение последовательности магии копирования я для удобства назвал цепной вызов. Я считаю, что будет довольно сложно успеть вызвать свою магию до завершения вызова вражеской магии. Однако, ведь это предположительно туман-бомба требует наличия воды на всей площади зоны атаки. На море или озере всё понятно. Но на суше ведь потребуется создать сначала туман или лужу воды. Думаю, в этом случае в какой-то степени можно предсказать атаку заранее. На этот раз Юка говорила неожиданно серьёзным тоном, однако ТОЦ-проверка эти доводы не сказав ничего лишнего. «Если бы я был пользователем той магии, я бы просто подождал дождливого дня. Мы в Японии, а не в пустыне на Ближнем Востоке. Найти возможность будет несложно». Юка лишь пожила плечами. Татца не смог понять, выражает ли она этим какой-то смысл или вообще ни о чём не думает. Он лишь на мгновение обеспокоился и решил отбросить размышления об этом. Самокопирование цепного вызова происходит чрезвычайно быстро. Если нужный момент не может быть точно определён, то лучше будет по возможности защищаться барьерной магией. Когда прозвучили слова «барьерная магия», взгляды всех присутствующих кроме Татца и Миюки непроизвольно устремились за спинами Юки, Стоявшая там и молчавшая все время минами съежилась под пристальными взглядами пятерых человек.